Глава 26. Он ш е л по вагонам, отыскивая знакомые лица, но встретил только одного знакомого, да и то это был всего лишь с е н а к а д о у н адвокат, который имел счастье окончить университет вместе с Бэбитом, потом стал юрисконсультом какой-то корпорации, а впоследствии совсем свихнулся, выставил свою кандидатуру по списку фермеров и рабочих и экшался с отъявленными социалистами. И хотя б э б и т объявил себя бунтарем, ему, естественно, не хотелось, чтобы его увидели вместе с таким фанатиком. Но во всех пульмановских вагонах не было ни одной знакомой души, и он нерешительно остановился. Сенека Доун худощавый и лысоватый очень походил на Чама Фринка, но на лице у него не было постоянной ухмылки, как у Чама. Он читал книгу с заглавием «Путь всякой плоти». Бэббиту эта книга показалась религиозной, и он подумал, что, может быть, д о у н обратили на путь истинный, и он стал порядочным человеком и патриотом. «Привет, Доун!» — окликнул он адвоката. Доун поднял глаза. Голос у него был удивительно добрый. «А, Бэббит, здравствуй!» — сказал он. «Далеко ездил?» «Да, был в Вашингтоне». «Ого, в Вашингтоне! Как там наше правительство?» Ну, как сказать? Да ты присаживайся. Спасибо, пожалуй, сяду. Да-да, много воды утекло с тех пор, как мы с тобой в последний раз говорили, Доун. А я... я даже огорчился, что ты не пришел на наш товарищеский обед. А, спасибо. Ну, как твои профсоюзы? Опять выставишь свою кандидатуру в мэры? Доуну, видно, не сиделось на месте. Он перелистал свою книгу. Потом сказал «возможно» и при этом улыбнулся, как будто разговор шел о пустяках. б э б и т у понравилась его улыбка, захотелось поддержать разговор. «А я видел замечательное ревю в Нью-Йорке, называется «С добрым утром, милашка». Они выступают в отеле Минтон. Да, там много хорошеньких. Как-то танцевал в этом отеле». «Разве ты любишь танцевать?» «Разумеется. И танцевать люблю, и хорошеньких женщин». И хорошую еду люблю больше всего на свете, как все мужчины. Фу, ты пропасть, д о н А я-то думал, что ваше братье хочет отнять у нас всю хорошую еду и все удовольствия. О нет, ничего подобного. Просто мне хотелось бы, чтобы, скажем, профсоюз работников швейной промышленности устраивал митинги, скажем, в отеле р и ц да еще с танцами после собрания. Разве это неразумно? м м да, конечно, идея неплохая. Вообще, жаль, что мы с тобой так мало встречались в последние годы. Да, скажи, ты, надеюсь, на меня не в о б и д и ш ь что я помешал тебе пройти в мэра, а г и т и р о в а л за Праута? Видишь ли, я член республиканской партии и, так сказать, считал... А почему бы тебе не выступить против меня? Наверное, ты искренний республиканец. Вспоминаю, в университете ты был настоящим вольнодумцем и вообще добрым малым. «Помню, как ты мне говорил, что станешь адвокатом и будешь бесплатно защищать всех бедняков и бороться с богачами. И помню, как я говорил, что сам стану богачом, накуплю картин, построю виллу в Ньюпорте. Но ты всех нас сумел вдохновить. Да-да, мне всегда хотелось быть свободомыслящим». б э б и т был необычайно смущен и горд, и растерян. Он старался снова стать похожим на того юношу, каким он был 25 лет назад, и, сияя улыбкой, торопливо уверял своего старого друга с е н а к у Доуна, «Беда в том, что большинство наших сверстников, даже самые деятельные, даже те, кто считает себя передовыми, беда их в том, что нет в них терпимости, широты, свободомыслия. Я-то всегда считал, что надо и противника выслушать, дать ему высказать свои взгляды». «Прекрасно сказано». Я себе так представляю. Небольшая оппозиция для всех для нас — хорошая штука. И человек, особенно если он делец и занимается полезным делом, должен смотреть на вещи широко. Да, я всегда говорю, у человека должна быть прозорливость, идеал. Наверное, многие мои товарищи по профессии считают, что я фантазер, ну и пусть думают, что хотят. А я буду жить по-своему, как и ты. ч е с т н о слово, приятно посидеть с человеком, поговорить и, так сказать, поделиться своими идеалами. Но нас фантазеров очень часто бьют. Тебя это не смущает? Ничуть. Никто мне не смеет указывать, что думать и чего не думать. Знаешь, ты как раз тот человек, который может мне помочь. Если бы ты поговорил кое с кем из деловых кругов... убедил бы людей быть снисходительнее к этому несчастному бичеру и н г р а м у и н г р а м Слушай, да это ж тот сумасшедший проповедник, которого выкинули из конгрегационалистской церкви? Тот, что проповедует свободную любовь и раскол? Да он объяснил, что и в самом деле таково общее мнение о бичере и н г р а м е Но он-то считает, что бичер и н г р а м проповедует братство всех людей, а ярым заступником этого является и сам Бэббит. Не может ли б э б и т защитить от своих знакомых и н г р а м а и его несчастную церквушку? «Непременно! Поставлю на место любого, кто посмеет издеваться над и н г р а м о м с чувством обещал б э б и т своему дорогому другу Доуну. д о у н о жирился, стал вспоминать прошлое. Он рассказал о студенческой жизни в Германии, о том, как он участвовал в делегации, требовавшей единого налога в Вашингтоне, о международных рабочих конгрессах, Он упомянул о своих друзьях. Среди них были лорд в а й к о м полковник Веджвуд, профессор Пикколи. Бэббит всегда думал, что Доун якшается исключительно с членами ИРМ, но тут он серьезно кивал головой, словно тоже знал десятки лордов Уайкомов и сам дважды ввернул имя сэра Джеральда Доука. Он чувствовал себя смельчаком, идеалистом и космополитом. И вдруг в свете своего нового духовного величия он почувствовал жалость к Зиле Рислинг и понял ее так, как не понимал никого из этих примитивных людишек, членов клуба толкачей. Часа через два после того, как Бэббит прибыл в Зенит и сообщил жене, как жарко было в Нью-Йорке, он поехал навестить Зилу. Он был полон добрых намерений и всепрощения. Он освободит Поля, сделает для з и л ы очень много хорошего, хотя не ясно, что именно. Он будет великодушен, как его друг Сенека Доун. з и л он не видел с тех пор, как Поль в нее стрелял, и она все еще представлялась ему пышной, краснощекой, подвижной, хоть и слегка увядшей. Подъезжая к ее пансиону в унылом узком переулке за оптовыми складами, он испуганно затормозил машину. В окне верхнего этажа он увидел женщину, облокотившуюся на подоконнике, похожую на з и л у но она была бледная, очень немолодая и напоминала пожелтевший сверток старой мятой бумаги. Зилла, наверное, уже бежала бы ему навстречу с громкими восклицаниями, а эта женщина была до ужаса неподвижна. Он прождал полчаса, пока она спустилась в гостиную. 50 раз он открывал и закрывал альбом фотографий международной ярмарки 1893 года в Чикаго, 50 раз смотрел на снимок почётного президиума. Он вздрогнул, когда Зила вошла в комнату. На ней было чёрное поношенное платье, которое она попыталась оживить поясом из красной ленты. Лента была рваная, аккуратно заштопанная в нескольких местах. Бэббит все это заметил, потому что не хотел смотреть на ее плечи. Одно плечо было ниже другого. Одна рука скрючилась, словно парализованная, а под высоким воротником из дешевых кружев кривилась тонкая бескровная шея, которая когда-то была гладкой и полной. «Что скажешь?» — спросила она. «Здравствуй, здравствуй, Зила дорогая. Честное слово, как я рад тебя видеть. Он может сноситься со мной через адвоката. Это еще что за глупости? Да разве я пришел от него? Пришел, как твой старый друг. Долго же ты собирался. Сама знаешь, как оно бывает. Думал, может быть, ты не захочешь видеть его товарища сразу после всего... Да ты сядь, детка. Давай поговорим серьезно. Все мы наделали много такого, чего не следовало, но, может быть, еще удастся как-то все исправить. Честное слово, Зила, я бы дорого дал, чтобы вы оба опять были счастливы. Знаешь, о чем я сегодня думал? Имей в виду, Поль ничего не знает. Он даже не знает, что я к тебе приехал. Вот что я подумал. Зила — славная, добрая женщина. Она поймет, что Поль, ну, как бы сказать, уже получил хороший урок. Вот было бы чудесно, если бы ты попросила губернатора помиловать его. Поверь, н его помилует, если об этом попросишь именно ты. Нет? Погоди. Только подумай, сколько радости тебе самой доставить такое великодушие. Да, я хочу быть великодушной. Она сидела прямо, говорила ледяным голосом. Именно поэтому я хочу, чтобы он остался сидеть в тюрьме. Пусть это будет примером всем грешникам и злодеям. Я стала религиозной, Джордж, после того, как этот человек заставил меня пережить такой ужас. Да, я часто злилась. Да, я любила светские удовольствия, танцы, театры. Но когда я попала в больницу, проповедник общины Святой Троицы приходил навещать меня, и он мне точно доказал по Священному Писанию, что близится День Страшного Суда, и вся паства необновленных церквей пойдет прямо в ад от того, что они служат Богу не сердцем, а языком, и попустительствуют всему мирскому, плотскому, дьявольскому. Минут пятнадцать она говорила, как одержимая, без остановки, уговаривая его бежать гнева Господня. И лицо ее раскраснелось, а помертвевший голос снова зазвучал решительно ы и визгливо, как у прежней Зилы. В последних ее словах слышалась неприкрытая злоба. «Сам Бог велел, чтобы Польсий часто мился в тюрьме, пришибленный, униженный таким наказанием. Пусть он хоть этим спасет свою душу. Пусть это будет примером другим подлецам, которые гоняются за женщинами, за плотскими радостями. б е б и т а передергивала, он еле сидел. Как в церкви он боялся пошевелиться во время проповеди, так и тут он притворялся внимательным и слушал, хотя ее визгливые обличения кружили над ним, словно злые стервятники. Он решил быть спокойным, по-братски мягким. «Да, я все понимаю, Зила. Но, честное слово, самое главное в религии — м и л о с е р д и я не так ли? Ты меня выслушай. По-моему, в жизни нужнее всего широта взглядов, терпимость, если мы чего-нибудь хотим добиться. Я всегда считал, что надо быть свободомыслящим, терпимым». «Ты? Ты терпимый человек?» Она опять заговорила, как прежняя Зила. — Слушай, Джордж Бэббит, да в тебе терпимости и широты меньше, чем в бритве. — Ах так? А я тебе... Я тебе вот что скажу. — Уж во всяком случае я такой же терпимый, как ты верующая. Ничуть не меньше. Ты и верующая. — Да, я верующая. Наш пастор говорит, что я и его веру укрепляю и поддерживаю. — Еще бы! Деньгами поля! а я тебе покажу, насколько я терпим. Пошлю чек на 10 долларов этому бичеру и н г р а м у Зря люди болтают, будто он бедняга проповедует раскол и свободную любовь, даже хотят выгнать его из города. И они правы. Надо его вышвырнуть из города. Да ведь он где проповедует? В театре, в сатанинском вертепе. Ты не знаешь, что значит обрести Бога, обрести мир. Узреть тенета, которыми тебя опутывает дьявол. Да, я счастлива, что Господь неисповедимыми путями заставил Поля ранить меня и вывести из греха. А Поль заслужил Кару. Так ему и надо за его жестокость. Даст Бог, он и умрет в тюрьме. б э б и т вскочил, схватил шляпу, буркнул. «Ну, если ты это называешь миром, так предупреди ради Бога, когда ты начнешь войну». Сильна власть города. Неуклонно влечет он путника к себе. Больше, чем горы, больше, чем море, размывающее берега, город всегда остается самим собой. Непоколебимый, безжалостный, скрывая за мнимыми изменениями свою извечную сущность. И хотя б э б и т бросив свою семью, бежал в глушь к Джо п е р а д а з у хотя он стал вольнодумцем и в самый канун своего возвращения в «Зенит» был убежден, что ни он, ни город уже никогда не будут такими, как прежде? Не прошло и 10 дней после его приезда, как ему уже не верилось, что он вообще уезжал. А его знакомым и вовсе было невдомек, что перед ними совершенно новый Джордж Ф. б э б б и т Разве только он с большим раздражением относился к вечным подшучиваниям в спортивном клубе? И однажды на замечание в е р д ж и л а Генча, что Сенеку Доуна надо повесить, даже пробормотал глупости, совсем он не такой плохой. Дома он что-то мычал, когда жена своими разговорами мешала ему читать газету, приходил в восторг от нового красного берета Тинки и заявлял, этот сборный гараж никакого вида не имеет, надо строить настоящий деревянный. Верона и к е н н т е с к о т т как будто наконец обручились по-настоящему. Эскот провел в газете кампанию за здоровую еду против скупщиков-оптовиков. В результате он получил отличное место в одной и скупочной фирме, зарабатывал столько, что мог подумать о женитьбе и поносил безответственных репортеров, которые осмеливаются критиковать скупщиков, ничего не понимая в таких делах. Этой осенью в сентябре Тед поступил в университет на факультет искусства и литературы. Университет находился в Магалесе. всего в 15 милях от «Зенита», и Тед часто приезжал домой на конец недели. б э б и т очень беспокоился за него. Тед вошел во все, кроме занятий. Он пытался пролезть в футбольную команду п о л у з а щ и т н и к о м с нетерпением ждал баскетбольного сезона, его выбрали в комитет по устройству бала первокурсников и, как уроженца «Зенита», аристократа среди провинциалов, его старались привлечь две корпорации. Но на вопросы б э б и т а о занятиях т е ничего толком не отвечал и только отмахивался. «Да, знаешь, все эти профессора — сплошная м е р т в е ч и н а Читают всякую чушь про литературу, про экономику». В одну из суббот Тед спросил, «Слушай, папа, почему бы мне не перевестись из университета в инженерное училище, на механический факультет? Ты сам вечно кричишь, что я не занимаюсь, а там я бы здорово стал заниматься, честное слово». «Нет, инженерное училище по сравнению с университетом Немарка», — рассердился б э б и т «То есть как это? Инженеры в любую команду могут попасть». Начались пространные объяснения, что даже в долларах и центах можно выразить, насколько ценен университетский диплом для юридической карьеры и красочные описания адвокатской профессии. Под конец б э б и т уже произвел Теда в сенаторы Соединенных Штатов. Среди великих адвокатов, перечисленных Бэббитом, был также и Сенека Доун. «Вот так штука», — удивился т э д «По-моему, ты всегда говорил, что этот Доун — настоящий псих». «Не смей так говорить о большом человеке. Доун всегда был мне другом, я даже помогал ему в колледже. Я его наставил на путь истинный, я его, можно сказать, вдохновил». И только потому, что он сочувствует рабочему движению, некоторые тупицы, не обладающие широким кругозором и терпимостью, считают его чудаком. Но разреши тебе сказать, что вряд ли кто-нибудь из них загребает такие гонорары, как он, и потом он дружит с самыми влиятельными, самыми консервативными людьми в мире. Например, с лордом в а й к о м о м с этим... Э, э, э, с этим выдающимся английским аристократом, которого все знают. Что же ты, предпочитаешь торчать среди грязных механиков и рабочих? Или подружиться с настоящими людьми, вроде этого лорда Уайкома. Бывать у них в доме, в гостях. Да как сказать, вздыхал т э д В следующее воскресенье он примчался радостный, веселый. «Скажи, папа, а можно мне перейти в горный институт? Бросить эти академические занятия? Ты говоришь, Марка? Конечно, может, инженерное училище не Марка, но горняки. Да ты знаешь, что они получили семь мест о з а 11 на выборах в Нутау-Тау?